Глава 18 На борту громовержца Вскоре после неудавшейся попытки лейтенанта Девона, получившего приказ проникнуть на борту Суорда в пещеру Бэк-Капа, английские власти убедились в гибели отважных моряков. В самом деле, Суорд так и не вернулся на Бермудские острова. Разбился ли он о подводные скалы, стараясь найти вход в туннель, или его захватили пираты Кера Караджи, этого никто не знал. Лейтенант Деван получил приказ похитить дома Рока прежде чем будут готовы снаряды, руководствуясь указанными данными в документе, который был найден в бочонке на морском берегу возле Сент-Джорджеса. Как только французский изобретатель будет взят в плен, а с ним, конечно, и инженер Симон Харт, тома Рока передадут в руки бермудских властей после чего кораблям, посланным к островку Бэк-Кап, нечего будет опасаться фульгуратора Рок. Но когда по прошествии нескольких дней сорт не вернулся из плавания, власти решили послать вторую экспедицию, на этот раз более внушительную. В самом деле следовало учесть, что прошло около двух месяцев с того дня, как Симон Харт вложил свою записку в бочонок. Быть может, Керка Раджи владеет теперь всеми тайнами Тамарока. По соглашению, заключенному между морскими державами, было решено послать к Бермудским островам пять военных кораблей так как в глубине скалистого массива Бэккапа существовала обширная пещера, следовало пробить ее своды как стены бастиона, огнем мощной современной артиллерии. Соединившись в Чесапикском заливе в штате Виргиния, корабли эскадры взяли курс на Бермудские острова куда и прибыли вечером 17 ноября. На следующий день крейсер, получивший приказ идти в атаку первым, двинулся вперед. Он был еще на расстоянии четырех-пяти миль от островка, когда три снаряда, пущенные с берега, перелетели через него, а затем, описав полукруг, вернулись обратно и разорвались в 50 метрах от корабля, который затонул в течение нескольких секунд. Действие этого взрыва, сопровождавшегося чудовищным сотрясением воздуха, воды, суши, было мгновенным. Таких результатов еще не давало ни одно взрывчатое вещество — Четыре корабля, оставшиеся позади, ощутили, несмотря на расстояние, толчок огромной силы. Из мгновенной гибели крейсера следовало сделать два вывода. Во-первых, пират Керкараджи уже получил в свое распоряжение фульгуратор Рок. Во-вторых, новый снаряд действительно обладал той разрушительной силой, какую ему приписывал изобретатель. После потопления головного крейсера с других судов были спущены шлюпки, чтобы подобрать всех оставшихся в живых. Некоторые моряки еще держались на воде, уцепившись за обломки. После обмена сигналами корабли полным ходом направились к островку Бэккап. Французский военный корабль «Громовержец», как наиболее быстроходный, опередил остальные, хотя они и старались не отставать от него. «Громовержец» прошел около полумили по зоне, только что подвергшейся действию взрыва, каждую минуту рискуя погибнуть от новых снарядов пока артиллеристы наводили на островок крупнокалиберные судовые орудия, над крейсером взвился трехцветный флаг. С капитанского мостика офицеры видели пиратов Кера Караджа, рассыпавшихся по прибрежным скалам. Казалось, все благоприятствовало тому, чтобы уничтожить злодеев а затем разгромить из орудий их убежище. Громовержец тут же дал первые залпы, за которыми последовало поспешное бегство пиратов в глубину бэк капа. Несколько минут спустя раздался оглушительный грохот все вокруг содрогнулось, казалось, небесный свод обрушился в пучину Атлантического океана. На месте островка остались только дымящиеся скалы, которые катились, сталкивались, налетали друг на дружку, как камни во время обвала. Вместо опрокинутой чашки из воды торчали лишь осколки чашки разбитой. Вместо пещеры Появилось нагромождение рифов, на которые, пенись, набегали огромные валы. Море после взрыва разбушевалось. Какова же была причина этого взрыва? Может быть, пираты нарочно вызвали его, видя, что оборона невозможна? «Громовержец!» получила лишь легкие повреждения от разлетевшихся во все стороны осколков скал. Командир приказал спустить шлюпку, и экипаж направился к тому, что уцелело от островка. Высадившись на скалы под командованием офицеров, матросы обследовали остатки бэккапа, слившиеся с грядою рифов которая тянулась по направлению к Бермудским островам. Были подобраны изуродованные трупы, разбросанные руки и ноги, кровавое месиво вместо человеческих тел. От пещеры не осталось и следа, все было погребено под развалинами. На северо-западном краю утеса Было найдено только одно нетронутое взрывом тело. Хотя человек этот едва дышал, все же оставалась надежда вернуть его к жизни. Он лежал на боку, судорожно сжимая в руке какую-то тетрадь с недописанной строчкой. Это был французский инженер Симон Харт. Его тут же переправили на борт громовержца, но, несмотря на все усилия, пострадавшего никак не удавалось привести в чувство. Однако дневник, который он вел вплоть до взрыва пещеры, помог частично восстановить то, что произошло за последние часы существования Бэккапа. Впрочем, Симону Харту суждено было одному пережить эту катастрофу. Все остальные обитатели пещеры получили вполне заслуженную ими кару. Как только Симон Харт оказался в состоянии отвечать на вопросы, он рассказал о своих догадках, которые, по-видимому, мало в чем расходились с действительностью потрясенный до глубины души при виде трехцветного флага, осознав, наконец, что он собирается совершить преступление против собственной родины, Тамарок бросился в пещеру и добежала до склада, где хранилось огромное количество взрывчатого вещества. Затем, прежде чем пираты успели ему помешать, Он вызвал чудовищный взрыв, уничтоживший островок Бэк Кап. Так погибли Керка Раджа, его шайка и Тома Рок, унесший в могилу тайну своего изобретения. Вы слушали роман Жюля Верна «Флаг Родины». Минск. Сентябрь 2008 год.